Он, наклонившись, поцеловал своего невольного брата и хотел пожать ей руку, но она сама поцеловала его и сказала, «Храни вас Господь!» Чувство необычайную бодрость, он быстро прошел по улицам города и через час уже был в селе, где жил друг его отца. Но как его найти и живет ли он все еще здесь? За время его побега мужчины стали вызывать его недоверие, и потому он у встречных ничего не спрашивал. Заметив женщину, белившую малярной кистью свой домик, похожий на украинскую хату, он подошел к ней. Вокруг никого не было. «Вы не скажете, где здесь живет Ашот Саркисян?» Женщина была так увлечена побелкой своего домика, что не заметила, как он подошел. Теперь она вздрогнула и оглянулась на него. Это была юная женщина кавказского типа. «А зачем он вам?» – спросила она подозрительно. «Дело есть», – ответил он неопределенно. Она опять окинула его подозрительным взглядом и сказала «Не знаю такого». Сунув кисть ведро с раствором извести, снова стала красить стену, показывая, что разговор окончен. По акценту он понял, что женщина армянка. В детстве, играя с армянскими детьми, он немного научился говорить по-армянски. И сейчас напряг память и собрал знакомые слова. «Он друг моего отца, Чигем», — сказал он на ломаном армянском языке. Женщина бросила кисть в ведро и вдруг обернулась к нему, исполненное доброжелательного любопытства. В его несколько слов на ломаном армянском языке вызвали в нее словоохотливость на русском. «Твой отец дружил с моим папой? Я же родилась в Чигиме, но ничего не помню. Пойдешь по этой улице, потом завернешь направо, и третий дом будет домом моего папы. Иди, иди, я тоже приду туда. Но как ты сюда попал? Потом, потом». Бросил он ей и пошел по указанной дороге. Может, провести тебя? крикнула она ему. Сам найду. Махнул он ей рукой и быстро пошел, поражаясь такому невероятному везению. Надо же, на дочь напоролся. Дверь дом была распахнута, и оттуда доносились громкие голоса, время от времени перебиваемые щелкающими звуками почти пистолетной силы. Он поднялся в дом. и вошел в комнату, где за низеньким столиком хозяин дома и какой-то человек играли в нарды. Еще четверо мужчин сидели вокруг и громко обсуждали игру. Куча денег лежала рядом с игральной доской. На него никто не обратил внимания. Он не хотел при чужих людях обращаться к хозяину и не знал, как быть. Через несколько минут хозяин поднял глаза и бросил на него стремительный взгляд. Все те же яркие черные глаза под густыми черными бровями, но голова посидела. К его удивлению, хозяин ему ничего не сказал и снова опустив глаза, бросил щебетнувшие кости. Громко защелкали передвигаемые фишки. От волнения Мамба забыл, что хозяин его видел совсем пацаном и теперь, конечно, никак не мог его узнать. Но хозяин и не удивился, что в комнате оказался чужой человек. Вошла в комнату его жена, которую Мамба тоже сразу узнал, хотя и она посидела, как ее муж. Она посмотрела на него... и хотела что-то сказать, но муж ее поднял голову над игральной доской и раздраженно бросил ей по-армянски. «Дай этому хлеба!» И снова метнул кости. Тут игроки, сидевшие вокруг столика, разом обернули сторону гостя, усато удивляясь. Но удивление оказалось не столь сильным, чтобы пересилить интерес к игре, и они покорно опустили глаза на игральную доску. Женщина плавно, чтобы не расплескать, принесла ему кружку айрана и кусок душистого свежего хлеба. Он с огромным удовольствием съел хлеб, запивая его вкусным полузабытым айраном. То, что он ел и пил, делало его пребывание в доме более естественным, и это придавало ему дополнительный аппетит. Ну вот он съел хлеб, выпил весь айран, поставил кружку на буфет, а на него никто не обращал внимания. И теперь, наоборот, А того, что он все съел и не уходит, стало еще более неловко. Прошло еще минут 15-20 яростной игры. У хозяина сменился партнер, а на мамбу никто не обращал внимания. Но когда снова вошла хозяйка, хозяин снова поднял глаза, бросил на него беглый взгляд и крикнул жене по-армянски. «Спроси у этого, что ему еще надо?» И снова метнул кости. Остальные мужчины с величайшим удивлением, что он еще не ушел, Разом взглянули на него, но и тут не смогли переселить интереса к игре, и снова покорно опустили глаза. «Что-нибудь еще надо?» — тихо спросила у него женщина, глядя на него своими лучистыми, не по возрасту, глазами. «Я из Чегима, я сын Ефрема», — сказал он ей. «Ты сын Ефрема?» — переспросила она, и теперь залучилась не только глазами, но и всем лицом. «Да», — сказал он. И вдруг эта тихая женщина гневно преобразилась. Она заговорила с мужем на армянском языке, язвительно укоряя его тем, что тут стоит несчастный сын Ефрема, а он черт его знает, чем занимается весь день. И опять все остальные игроки с величайшим удивлением посмотрели на него, но и как бы с уверенностью, что все это уже было, а игре никто не может помешать.